Глава 6. Гей Проблем. Веселый анекдот. Первую лекцию перед столичной аудиторией я прочла в университете имени Джорджа Вашингтона. Сказать, что я волновалась, значит не сказать ничего. Я умирала от страха. Мы шли вместе с моей нынешней подругой, профессором Шэрон Волчек, с которой я тогда встретилась впервые по длинным коридорам университета. По стенам висели постеры, плакаты, плакатики, вырезки из газет, объявления. Один из постеров с чьим-то портретом привлек мое внимание, он и попадался чаще других. Я подошла поближе и увидела себя. Это была моя фотография с анонсом моей лекции. Поскольку никаких снимков я никому не давала, полагаю, что ее пересняли из паспорта. Хмурое напряженное лицо, зафиксированное в районном московском фотоателье, глядело на меня со стены. И это испортило мне настроение окончательно. Однако это было еще не конец испытания. Из зала в конце коридора, где, как я поняла, предстоит моё выступление, вдруг ударил яркий свет. «Почему такой свет?» – спросила я у Шерон. «Это софиты буднично сказала она. «Вашу лекцию снимает телевидение». К кафедре на другой стороне сцены я шла на негнущихся ногах, скрепко сжатыми в карманах пиджака кулаками. В зале стало тихо. Я прочистила горло, слова, однако, оттуда не вылетели. Я их просто не находила. И тогда я сказала то, что думала. «Друзья, это мое первое выступление в чужой стране на чужом языке. И, признаться от волнения, я даже не знаю, с чего начать». Аудитория ответила одобряющими аплодисментами, дружественными улыбками, и мое напряжение вдруг лопнуло. Неожиданно я заговорила свободно, легко, сочетая домашние заготовки с импровизацией. Слушатели вели себя превосходно, смеялись над шутками, ловили важную информацию, записывали цифры. Я чувствовала себя в состоянии, близком к парению. Описываю все это так подробно для того, чтобы читатель представил себе Каково после всего этого было мое состояние, когда я вдруг услышала в зале «смешки»? Лекция посвящалась проблемам молодежи. В этот момент я рассказывала о том, как студенты проводят свободное время в России. Речь шла, в частности, о студенческих тусовках, и я заметила, что в этом смысле у наших ребят мало отличий от американских. Они танцуют, поют, шутят. В общем, это очень веселое сборище. Что тут могло развеселить аудиторию? С напором я повторила, да-да, поверьте, русские студенты очень веселые ребята. В зале раздался откровенный смех. Читатель, знающий современный английский, наверняка уже догадался. Для остальных поясню. С тех пор, как я еще в детстве начала учить английский язык, я знаю, что слово веселый имеет в английском несколько эквивалентов. Первый из них — «гей». Откуда мне было знать в 1991 году, что последние несколько лет на американском, теперь уже и на международном, сленге «гей» значит то же, что и на русском «голубой». Остальная часть лекции прошла благополучно, так что эта история показалась мне не такой уж страшной. Я даже подумала, что получился неплохой анекдот и решила использовать его в своих будущих выступлениях. Однако, когда в следующий раз в другом университете я рассказала об этом своем промахе, реакция была весьма сдержанной. Ни улыбок, ни смеха, на которые так легка молодежь. «Знаете, гей-проблем для нас слишком остра, так что нам не до смеха», объяснил мне один тихий мальчик. Включая телевизор, открывая газеты, слушая разговоры на улицах, я действительно убеждалась, что это одна из актуальных проблем современной Америки.